Глава четвёртая. Лали. Он и под одеждой был такой же гладкий, вот смех. Но я не зря его до исподнего разоблачила, как воду глядела. Покусала его Чернуха от души. Я ещё удивилась, а на куцыре не поцелуйчика. Перья, что ли, защитили? Чернуха не ест куцырец? Откуда ж он такой вылез? Планету, значит, уничтожили. Ага. Чудище тридцать лет, как нагадили и ушли, а он цыголочки одет. Не хочет выдавать расположение склада и всего делов. Ну так я на его месте тоже помалкивала бы. Разве что не светило бы по перепичкам новенькими ботинками. Но Мраева знает, может, он всю жизнь в бункере просидел, по старым книжкам жизнь изучал. Поэтому реального опыта ноль без палочки. Надо, как от сосу всё чёрное, подыскать ему подходящую хламиду и чехлы на ботинке. «Зачем мне всё это нужно?» «Да как же ж! А куцыр А вещи?» «Врёт же про склад, значит, там вполне могут быть всякие ништяки и другие куцыры Я ему помогу, потом он мне поможет, потому что должен будет, ну или просто проговориться. Раз, другой, а там, глядишь, и я пойму, где искать». Под эти мысли Чернухины поцелуи веселей сосались. А потом этот чуть маленько оклемался и выдал — «Я думаю, справлюсь сам, если покажешь, как этой вещью управлять». Он посмотрел на меня, оценивающе. «Уф, а глаза как два зелёных фонаря, слишком яркие и странные. Будто он куда-то сквозь смотрит, прям на душу». Не. Я помотала головой, подталкивая его в плечо, переворачивайся, мол. «Это ты поздно придумал. С пузо сам бы отца сала с задницы как? Взялась помогать, доведу до конца. Не боись, не укушу». «Вон твой куцир проследит!» И пихнула локтем шумно нюхавшую воздух зверюгу, чтобы подвинулась и не мешала. Парень снова просканировал меня глазами и зачем-то посмотрел на мои руки. Причём настолько явно заострил на них внимание, что я даже сама посмотрела на собственные перебинтованные ладони. «Чего?» — удивилась. «Не-не, лапать за попу тоже не буду. У меня хоть мужика и нет постоянного, но не настолько ещё оголодала, не боись». «Мне этого точно не стоит бояться». Как-то невесело ухмыльнулся он, поворачиваясь спиной. «Вот и я говорю, хотя задница у тебя что надо, не удержалась». «Ну так я всегда такая, что на уме, то и на языке». «Вас пятка в питомнике по башке била-била, а не помогло нифига. С другой стороны, я сама по себе живу, как хочу». С какой стати за язык себя ловить каждый раз? Зря, что ли, столько лет угробила, чтобы репутацию наработать. Правда, этот гладкий про мою репутацию вряд ли знает. И вообще, странный он. Вот притащила в нору, ладно, на куцира его позарилась. И в своём доме могу говорить и делать, что хочу. Но всё равно, всё равно. Чуйка, что ли? Нифига он не шушпанчик. Глазюки злые и насторожённые. Мне по самой поберечься, особенно учитывая куцири зубы. А не получается. Вот чую, что именно сейчас они оба безопасные. Ну а дальше разберёмся. Кто песчаных бурь боится, тот из бункера не выходит и богачеств не имеет. Что это за приспособление? Сама собрала. Тем временем парень лёг на мою постель, вроде как доверчиво подставляя спину, на первый взгляд. А у самого жилки на запястьях натянулись, словно у песочного кошара перед броском. «Что, правда, решил, что сейчас лапать начну?» «Или нож воткнув в спину?» «Вот дурак! А зачем я его до этого спасала и вообще домой тащила?» «Сама!» — кивнула, пристраивая шланг на последний чёрный поцелуй. Чуть ниже ямочек на пояснице. «Поживи, смое, в перепечках, и не такое соберешь. Тут кругом чернух, что песчинок в бархане. Куда ни плюнь. Вот зачем ты полез в самую большую? Я по следам посмотрела. Мог утечь, если б головой думал. А ты поперся в ее рукав, как в родной питомник». «У них есть рукава», — задумчиво пробормотал парень в мою подушку. Жилки на запястьях расслабились, — Передумал кидаться. Ну, так называется её замануха. Когда она типа в стороны раздаётся, путь открывает. Сама. Так это путь в её пузо. А ты сам туда и пошёл. То-то чернуха удивилась и обрадовалась. Умные твари. Не знал, что они придумали что-то новенькое. Он снова сверкнул на меня зелёными фонарями через плечо. Я только хмыкнула. Ну да, ну да. Из какого ж бункера он вылез? Точно со времён владычества артефактов запечатанный сидел. А может, вообще спал? Я читала книжку ещё в питомнике. Там было про анабиозные камеры. Вроде как свежатину в дальний путь хозяева брали, чтоб не поистоскавшихся жрать, молоденьких. «А чего вообще в перепечках забыл?» «Ищу кое-кого», — хмуро ответил он. «А, так ты в город, что ли, шёл? И заблудился?» Я сама дала подсказки и с любопытством ждала, воспользуется, нет? Не знаю, в город ли. Мы со зверем шли по следу. Не стал скрывать он, медленно поворачиваясь ко мне лицом и поводя плечами. По следу? Вот теперь я удивилась. Села на свою кровать рядом с ним, скинула сапоги. Покосилась, потом отняла одну подушку и откинулась на неё, заложив руки за голову. Куцир посмотрел на нас и с тихим мурлыканьем устроился на полу, поджав под себя длинные лапы. Он тоже слушал разговор и даже пытался участвовать. Да, по энергетическому следу. Хотя сейчас я уже не уверен, что он верный. Странный гость вздохнул и прикрыл глаза. Тем не менее, я прекрасно видел, как дрожат его ресницы. «Не знаю, что ты за след на песке нашел, но если он и был, то чернухи все поели. Они любую энергию слизывают, даже с костей. Вполне могла одна такая где-то на другом краю перепечек подлизать, а потом ходить вонять твоими следами. Во, так она вас и заманила, получается. Я зевнула, благовоспитанно прикрыв рот ладонью, и загородилась с собой». Ишь ты, помню ещё, чему в питомнике учили. Эх, надо бы запчасти разобрать и разложить по местам. Но лежать так хорошо, даже несмотря на то, что половина моей не слишком широкой кровати занята гладким гостем. Спихнуть его к куциру спать? Лениво. И тепло, что ли? Ещё и сам Куцир подлез поближе, пристроил башку между моими и гостевыми ходулями, так что ступни ног стали утопать в его густых перьях и надышал горячим на коленке. Дурея не придумаешь, спать с неизвестным хмырём под боком. Была бы в своём уме, сама бы от себя убежала бы с воплями. Ну так на то я и бешеный хомяк». «Ненормальная девка, и вот это всё. Чую я. Спать надо. И можно. Завтра разберёмся, сколько куцирец мне должны эти двое. А, -а, -а. а сторожок-то я поставила. Не окончательно ещё сдурела».